А вся центральная часть с диваном, полузасохшими растениями и мной тонула в полумраке. Поэтому читал я почти на ощупь, воображая себя слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие, но лучше, чем ничего. «Кистеперы рыбы вымерли не совсем», — озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий завор сообщал. «Ухожу тропой койотов».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 Догадался я, немного разочарованный таким простым объяснением. То-то, я думаю, ни одной знакомой кличке. «Ты, по-моему, нашел единственное место, где сохранились их писульки. Это еще умудриться надо было», — проворчал Черный, опускаясь на диван. При этом он поморщился и осторожно вытянул ногу перед собой. «В спальне так тихо. Какая-то она как не своя. Ты спала, а я что не трогал, почему-то получалось ужасно шумно», — попробовал я объяснить свое бегство.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 И, может быть, кое в чем он был прав. «Теперь лорда увезут?» — неловко сменил я тему. Черный обтирал с зайца пыль и на меня не смотрел. «Наверное, я бы не поднимал вокруг этого столько шума, но для здешних ничего хуже быть не может. Для них там, в наружности, не жизнь. А я жду и не дождусь выпуска. Я в этом смысле белая ворона».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 Черный шагнул вперед и поскреб стену там, где она облупилась, лишив быка половинки рога. «Да», — сказал он, — «осыпается. Стервятник подмазал тут все эмульсии, поэтому он такой тусклый». Сраженный образом стервятника, хранителем настенных рисунков, я только промычал что-то в ответ. Все-таки дом был очень странным местом. Каждый день я в этом заново убеждался. «Кто его написал?» Черный посмотрел озадаченно.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 «Наверное, в половине шестого». Отворил дверь пинком и закричал. «Едет всадник, бледный на бледном коне. Грядет туча саранчины, гремят костями покойники. Смотрите, что делается!» Он подбежал к окну.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 Потом сполз на кровать и отключился, как перегоревшая лампочка. Табаки не поленился, вылез, укрыл его, обнюхал и довольно вернулся в свое подушечное гнездо. Когда через два часа началась утренняя церемония одевания, сфинксы добудиться не смогли. На похлопывание и призывы он не реагировал, на встряхивание зарычал, что сейчас откусит кому-нибудь голову, и Горбач оставил его в покое.